Куклы. Говорю тебе, я её видела. Она стояла вот здесь, перед домом. Ну ладно, ладно. Ты мне не веришь. А что ты хотела услышать? В смысле? Который раз ты это повторяешь? Она была здесь, на детской площадке. Как во все предыдущие разы. Забудь про предыдущие разы. Ну хорошо. Что мы сейчас должны делать? Ты мне не веришь. Верю. Лаура была здесь, стояла и смотрела на дом. Что мы сейчас должны делать? Она так изменилась. 14 лет кошмары, ещё пять после того, как она нашлась. Кто угодно изменился бы. У неё был рюкзак цвета фуксии. Прошлый раз был Хаки. Прошлый раз это была какая-то другая девчонка, которая просто проходила мимо. А сегодня, значит... Видишь, ты мне не веришь. Мартина, я знаю, всё это нелегко. Что именно? Ну, вся эта история и вообще. Живёшь, как будто у тебя призрак за спиной. Я устал от этого. «Я живу с мыслью о лучшей подруге, которая однажды исчезла неизвестно куда. Её нашли, когда я собиралась получить диплом бакалавра». «Бедняжка». «Пять лет молчания. Ни одного звонка. И вдруг она здесь, собственной персоной». «Это была не она». «Говорю тебе, это была она. В этот раз я не обозналась». «Как прошлым летом, когда ты вернулась домой в слезах и сказала, что видела Лауру в супермаркете. Или в тот раз, Перестань. когда...» Я только хочу сказать, что тебе надо избавиться от этой одержимости. Зачем портить себе жизнь? Ты постоянно на взводе. Иногда я ищу её в соцсетях. Что? Знаешь, сколько там женщин по имени Лаура Преста? Нет. Очень много. Твоя Лаура Преста, скорее всего, понятия не имеет о соцсетях. Так или иначе, я на её месте взял бы себе ник. чтобы никто не догадался». «Только что она была здесь». «Опять начинается». «Сидела на старых качелях, как мы с ней любили когда-то, и смотрела на дом». «Послушай меня. В последний раз говорю, ты ни в чём не виновата». «Если бы в тот день я не оставила её одну». «Прекрати, наконец. Что случилось, то случилось». «Может, ей что-то было нужно». «Ну так она позвонила бы». «Я вижу её в окно, но пока иду к двери, она исчезает». Во всех журналах и на всех сайтах пишут, что страхи матери передаются ребёнку. Посмотрим фильм на эту тему. «В первое время я разговаривала с ней по вечерам». «Как это?» «Я внушила себе, что Лаура может слышать мои мысли, где бы она ни находилась, живая или мёртвая. В школе мы всё утро строили догадки, куда она пропала, вместе с учительницей и ещё одной женщиной, у которой не сходила с лица улыбка. Мы её боялись. Прошло уже несколько недель». Но наши родители, они догадывались, что Лауру похитил маньяк. Все ещё боялись, что она, возможно, только первая в его списке. Они с ума сходили от беспокойства и перед работой провожали нас до дверей школы, так что школьный автобус ходил полупустой. Некоторые матери, и моя в том числе, на переменах дежурили у ограды. Неважно, похитил Лауру какой-то психопат или она провалилась в незакрытый люк, детей нельзя оставлять без присмотра. Я была на особом положении». Я последней видела Лауру и говорила с ней. К нам приходили карбинеры и ещё какие-то люди. Меня заставили сто раз повторить наш с ней разговор на вертушке в парке. И каждый раз, когда я рассказывала о нашей ссоре, о том, как я обиделась и ушла, у меня ныло под ложечкой. Мама при этом чуть не падала в обморок. Подумать только. Я была на волосок от несчастья. «Успокойся, эти люди не собираются сажать тебя в тюрьму», твердили мои родители. дорогая Ты ведь была ещё ребёнком. «Монстр с побережья задержан полицией». Так назывался экстренный выпуск теленовостей, который вышел 14 лет спустя. Я слушала о том, как её нашли. Все были потрясены, как и тогда. Нет, даже больше. Вспоминались рассказы о людях, похищенных инопланетянами. Их разбирали на части для научных экспериментов, потом собирали заново и отправляли обратно на Землю. И неизвестно, правильно собрали или нет. О Лауре говорили, но не показывали её лица. После её исчезновения на нашем любимом уголке парка даже воздвигли алтарь. Поставили крест, положили цветы. Люди приходили, приносили кучу игрушек. Потом стала приходить я одна. Убирала опавшие листья. Её мать меняла в вазочке для цветов, мыла пластиковых кукол. Иногда она заставала меня там, и я ей помогала. Но я так и не бросила эту дурацкую игру. Я разговаривала с Лаурой, рассказывала, как у меня прошёл день. Со временем она переместилась в какое-то особое пространство между памятью и сновидениями. Но сегодня вечером она была здесь, передо мной. Возможно, пора уже с кем-то посоветоваться по этому поводу. В смысле? Послушай, я не хочу, чтобы у меня родился сын с психическими отклонениями. Подумай о нём, подумай о нас. Я об этом думаю. Тогда избавься от этих галлюцинаций, прошу тебя. Ты ни в чём не виновата. Взгляни на ситуацию иначе. Всё хорошо, что хорошо кончается. Твоя подруга свободна, для неё началась новая жизнь. Если когда-нибудь она захочет навестить нас, мы будем рады. Иногда я вижу её во сне. Ты мне не говорила. Это происходит волнами. Мне снится, что я заворачиваю за угол, а там она. Такая, какой была 20 лет назад. И говорит одно и то же, но не разжимая губ. Это ты виновата. Когда тот мерзавец похитил Лауру, он забрал и частицу меня. Завтра я этим займусь. найду кого-нибудь подходящего, мы встретимся и побеседуем. и снится, что я сама в этом контейнере. Что Лаура — это я. С цепью на шее и всем прочим. Говорю тебе, с этим пора кончать. Я серьёзно. Это я тогда заставила ее выйти из дому. Она не хотела. Ты видишь во сне контейнеры маленьких девочек, которые тебя обвиняют, хотя твоей вины в случившемся нет. Носишься со всем этим, как последняя дура. Потому тебе и мерещится твоя подруга перед домом. Она там была. Завтра мы пойдем к кому-нибудь и поговорим об этом. Это была она. Перестань, умоляю тебя. Во время расследования выяснилось, что у нее была кукла по имени Мартина. И она все время говорила с ней. Значит, она и правда могла меня слышать. Чёрт возьми. Андреа. Да. Если это будет девочка, давай назовём её Лаура. Ты хочешь дать твоей дочери имя пропавшего ребёнка? Я должна это сделать. Ведь она дала моё имя кукле, которая делила с ней одиночество 14 лет. Мой отец наверняка порекомендует хорошего специалиста. Так мы поможем ей родиться заново или что-то в этом роде, можем жить дальше. Не надо помогать ей родиться заново. Твоя подруга в полном порядке, живет где-то там, своей жизнью. Я просто предложила. Негодное предложение. Нам нужно обратиться к специалисту. Со мной все нормально. Ты видишь Лауру на каждом углу. Я не хочу, чтобы так было с моим сыном. Возможно, он вдруг начнет вести себя странно или бояться всего на свете. Сейчас ты заставляешь его жить в постоянном страхе, а это не может остаться без последствий. Эмбрионы способны чувствовать. Они формируются не только физически, но и ментально. Это не моя фантазия, а общеизвестный факт. Со мной всё нормально. Скажи мне, что это тебе приснилось. Что? Лаура, качели, площадка. Не могу. Она там была. Я видела её своими глазами. Хочешь, чтобы у тебя родился сын с отклонениями? Нет, конечно. Который не сможет ездить в лифте или... Андреа! Я знаю, что я видела. Превратиться в маньяка, который придумывает себе болезни или стремится всё контролировать. Хочешь такого сына? Она будет красавицей. Это будет мальчик, чёрт побери. Пускай будет мальчик. Наш ребёнок не получит имя призрака. Нет. Завтра пойдём к специалисту. Ладно. И хватит этих причуд. Ладно.